«Владык и бог, индюк прячется. С макроглазом ты будешь говорить?» «Буду». «Господин Госсе! Калитки! Быстро, быстро!» Калитку приоткрыли ровно настолько, чтобы Госсе сумел протиснуться в узкую щель. Он остался стоять перед ней совсем один, глядя на Сельвера и на тех, кто пришел с Сельвером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 Гость промолчал. Сальвер несколько секунд следил за его лицом, а потом продолжал, я думаю, в мире ваших людей осталось меньше двух тысяч. Вашей женщин не осталось ни одной. В тех лагерях есть оружие, и вы можете убить многих из нас. Но у нас тоже есть ваше оружие, и настолько, что всех вы убить не сможете.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 «Обещание должно быть дано нам и вместе с нами, и оно не должно быть нарушено. Вам, конечно, надо обсудить все это с полковником Донгом и остальными». Госс сделал шаг к калитке, но тут же обернулся и сказал хриплым басом, «Кто ты такой, Сельвер?»